Глава третья. Планы. Брайан посмотрел на часы и вошел в ангар, где хранилось оружие, осмотрелся и глубоко вздохнул. Ангар будто вымер. Раньше тут постоянно сновали люди, гудели разговоры и слышался смех товарищей, которые улучшили минуту, чтобы переговорить перед очередной сменой за стеной или на ней. Эхо одиноких шагов. Разносилась по помещению, в очередной раз подчеркивая пустоту внутри Брайна. Ему не нравилось это чувство. Он уже испытывал его в куда более глобальных масштабах. У Брайна оставался час до встречи с Адрианом. Он уже проверил склад с топливом. Там было пусто еще с момента, когда подожгли пансион. Часть использовали для розжига, часть разлили по складу. Сейчас подвижность Салима спасали только четыре резервуара, закопанные под землей. Только это топливо сохраняло мобильность машин и техники, которая упорно работает на благо починки защитного ограждения. От топлива зависит не только это, а также генераторы. Не будь их, и Салем можно было бы списывать со счетов. Тот, кто похитил Эшли и лишил город топлива, находящегося на виду, знал это. Он знал слишком много для человека, не проживающего на территории города. Сегодня в ангаре не было охраны. Практически весь Салим находился на кладбище, прощаясь с последними найденными под завалами. Потери оказались куда больше, чем Брайан предполагал изначально. Салим практически растоптали. Дейл вышел из -за металлического отсека и остановился перед Брайаном, вырывая того из мрачных мыслей. «С оружием все нормально. Сюда никто не пробирался», – доложил он. «Потому что у противника была другая задача. Он думал, что обездвижил Брайна, и он не сможет отправиться в погоню. Но если бы его решения были так просты, то он уже находился бы в пути за неизвестным. Хотя неизвестным этого человека тяжело было назвать». «Ты проверил все?» – уточнил Брайн. «Да, дважды». Дейл замялся, его брови сошлись над переносицей. «Неужели Рэнди нельзя было вернуть домой?» – аккуратно спросил он. «Нельзя. Не могу исключать варианта, что за городом наблюдают. Если мы сейчас поедем к себе, то можем выдать местоположение. Он единственный, кто похоронен не там». Они замолчали на минуту словно сговорившись отдать дань уважения одному из братьев. Брайан нарушил тишину. «Знаю. Будь настороже. И проверь, как там ох Деймон. Сделаю». Брайан вышел из ангара и направился прямиком к дому Куин. Несмотря на пожар, здание удалось спасти. В моменте казалось, что это невозможно, но по факту выгорела только гостевая комната. Жаль, что без гостя внутри. Стоило Брайну открыть входную дверь, как в нос ударил запах Гарри, который будет тут обитать еще долгое время. Бросив короткий взгляд в сторону комнаты Эшли, он повернул к лестнице и стал подниматься на второй этаж. Последняя ступень скрипнула. Но Адриан и без того слышал приближение Брайна. Он сидел в кабинете, снова возвращаясь в воспоминания о детстве. Что тогда что сейчас ему нельзя было выйти в город и показаться людям. Не такой, как все. Не человек, не мутировавший. С семьей, но без семьи. С друзьями, но без друзей. Брайан открыл дверь без стука и бросил взгляд на Адриана. За последние два дня после взрывов они не могли найти время, чтобы поговорить. Адриан сидел за столом на месте, которое считал своим на протяжении пяти лет. Он знал, что город ему не принадлежит, но правление Салимом вошло в привычку, въелось в мозг, растеклось по венам. Ему нравилось чувствовать свою значимость и помогать людям. Помогать тем, кто живет в городе Брайна, скрытым от остального мира, и тем, кто в открытую живет в Салиме. Он справлялся с этим хорошо. Опять же, если вспомнить детство, он часто слышал, как Элли и Патрик обсуждали дела Дейли, как они находили выход из, казалось бы, непоправимых положений. Это дало ему старт в правлении с Алимом. Он с первого дня ощущал уверенность в том, что справится с любой задачей, что это действительно дело его жизни. И он справлялся, пока не превратился в проект, который получился. Брайан опустился на место, на котором сидел при правлении Адриана и при правлении Эшли. По сути, ему было неважно, кто стоит у руля Салима, главное, чтобы правитель не вмешивался в его дела. «Думаешь, она мертва?» – спросил Адриан, внимательно наблюдая за мимикой друга. «Жива!» Адриан действительно считал Брайана другом. По сути, он всегда был один». Живя с Элли и Патриком, он не имел возможности общаться с другими детьми, только издалека наблюдать за ними. Он часто сидел на подоконнике в своей комнате и смотрел на улицу. Хотел быть там, но не мог. Когда он попал к Брайну и его братьям, так они друг друга называют, то из кожи вон лес стараясь вписаться и стать своим. Стал ли? На этот вопрос он до сих пор не знал ответа, но склонялся к тому, что нет. Он никогда не сможет стать таким же, как они. У них были разные судьбы, которые в итоге слились в одну. Адриан искренне желал, чтобы судьба не развела его с ними вновь. А ведь теперь на это были веские основания. Он лгал им, не рассказывал о том, кто такой на самом деле. Почему не рассказывал? Не мог. Те подростки, которых он встретил, разорвали бы его на части и через пару дней позабыли о его существовании. А потом ложь зашла слишком далеко. Он зарылся в ней по самую макушку, и что греха таить, страшился сказать правду. Адриан настолько врос в систему жизни Брайна и братьев, что уже не представлял существования без них. Он бы никогда не рассказал правды, если бы не открытие Элли, которая теперь будет отлавливать Каролин ради того, чтобы воплотить в жизнь то, чего не удалось ранее. Брайан же понимал, что делал правильно, не подпуская Адриана слишком близко. Он словно чувствовал, что парень, появившийся из ниоткуда, что-то скрывает. Периодически он отпускал эти мысли, но они все равно возвращались как доказательство того, что внутреннее чутье не подводит Брайна. Никогда. Они оба не осознавали, что являются идеальными противоположностями друг друга. Адриан имеет то, чего был лишен Брайан – материнской любви, жизни в семье. Брайан, в свою очередь, обладал тем, чего так не хватало Адриану – «Друзей, соратников, которые готовы отдать жизнь друг за друга». «Тебя видели, но никто не понял, что ты – это ты», сказал Брайан, складывая пальцы в замок. «Как ты вывел мутировавших?» Адриан ждал этого вопроса, пытался сформулировать ответ так, чтобы он был понятен человеку, но так и не смог. Это невозможно объяснить. Попытайся. Глубоко вздохнув, Адриан начал говорить то, что было больше похожим на бред, чем на здравый смысл. Я чувствую их. Они чувствуют меня. Я попросил их уйти. Брайан редко был замечен в такой эмоции, как удивление. Но сейчас его бровь выгнулась дугой. И он уточнил. «Попросил?» И взгляды встретились. Адриан уверенно кивнул. «Да». Какое-то время Брайан молча смотрел на Адриана и в итоге спросил. «И что ты должен отдать взамен?» «Пока неизвестно. Очередная сделка без осознания конечной точки в нашем стиле». Адриан улыбнулся. Он не знал, как пойдет их разговор, но был рад, что Брайан не попытался его убить. Такого варианта он не отрицал. Скорее, он входил в топ-5 того, что Брайан мог сделать в первые пять секунд, открыв дверь кабинета. «Тебе придется сегодня выйти к людям. Я соберу всех на площади», — сказал Брайан, отодвинув мысли про договор с мутировавшими. Адриан подобрался и прищурился. Так не пойдет. Я не могу явиться к ней в таком виде. Брайан даже не подозревал, как Адриана опасался того, что может последовать за этим поступком, если люди увидят его и не примут. С самого детства именно этот мотив – быть отвергнутым всеми – Элли использовала, чтобы удержать Адриана в четырех стенах, не прибегая к физическому насилию. В моральном она была сильна – И знала, куда надавить, чтобы получить желаемое. Выбора нет. Кто-то должен встать у руля. Все считают тебя люком, им ты и останешься. Твердо сказал Брайан, уже все решив. Но я изменился, запротестовал Адриан. Знаю, люди не примут меня, примут мы все провернем так что это именно ты спас всех узнала о нападении и вернулся у меня красные глаза и вся кожа зарисована это я тоже знаю ты еще и облысел у меня есть глаза и я вижу твои изменения подумай сам они достаточно благосклонно относились к тебе ты справлялся с алимом так будто умел вести дела всю свою жизнь Сейчас у нас нет другого кандидата, а город потерять мы не можем. Что мы им скажем? Придется снова солгать. Адриан прикрыл веки и подумал о том, что он устал от лжи. Ему это надоело. Сколько раз он хотел рассказать Эшли всю правду, чтобы она не воспринимала его как своего изверга-брата. Но в то же время он знал, что Брайан убил бы Эшли за эти знания. Он устал от круга, в который они себя посадили. Из него нет выхода. Даже намека на него. Адриан открыл глаза и спросил. «Что именно мы скажем?» «Что ты человек?» «Тебя укусили, но благодаря лекарству из Дейли ты не обратился. Изменился внешне, но не более того». Брайан замолкает, уже зная, что Адриан согласится. «Или во главе с встанешь ты!» В итоге предлагает он. «Нет». Адриан достаточно долго жил с Брайаном бок о бок и понимал, что его ответ окончательный и обжалованию не подлежит. Взвесив все «за» и «против» этой безумной идеи, Адриан коротко кивнул, хотя детские опасения от этого жеста никуда не пропали. «Хорошо. Давай попробуем. А что дальше?» Дальше ты останешься здесь и будешь восстанавливать город. А ты? У меня есть дело поважнее. Оба понимали, о каком деле шла речь. Брайн собрался идти за Эшли. Вот только у них не было ни малейшего представления, куда ее могли увести и зачем. Мысли о том, что ее убили, у них не возникало, иначе Эшли бы не выкрали из города. Лучше пойду я предложил Адриан. «Я и до того, как изменился, был лучшим следопытом среди нас». Брайан откинулся на спинку и отрицательно покачал головой. «Я найду ее быстрее!» настаивал Адриан. Его терзало то, что он так и не успел поговорить с Эшли наедине. Кем она его сейчас считала? Предателем? Лжецом? Или монстром? Ему нужно было знать. Необходимо. «Ты должен находиться в Салеме. Люди должны видеть тебя каждый день и привыкать к твоему внешнему виду. А самое главное, ты обязан связаться с Дейли и узнать у матери, не она ли забрала Эшли». «У меня к тебе другое предложение». «Слушаю». «Мы вернем меня на место главы города, но пойдем на поиски вместе». «Сомнительно. За Салемом должен кто-то следить». «Да». Но пока люди будут восстанавливать стену, мы найдем Эшли и вернем ее домой. Вместе мы сделаем это быстрее. Мне нет равных поиски, и ты это знаешь. А тебе нет равных в том, чтобы пробраться куда угодно и вынести оттуда все, что ты только пожелаешь. Если след приведет нас в Дейли, я выясню, что с Эшли. Если куда-то в другое место, то там уже будет твой ход». Брайан не мог принять предложение Адриана здесь и сейчас. По сути, перед ним стоял выбор – его люди или Эшли. За время их отсутствия в Салиме может произойти все, что угодно. А может и не произойти. Если последние диверсии были направлены на Эшли, то новых ожидать не стоит. А если нет? Одно он знал точно, что Эшли нужна их помощь – и его, и Адриана. «Поговорим об этом после того, как сообщим местным о твоем возвращении», – сказал Брайан, поднимаясь с места. Когда он пришел домой, Дейл уже ждал его там, стоял на крыльце и вглядывался в сумерки. «Как там Деймон и Охра?» Деймон с медсестрами в соседней палате от Охры. Она пришла в себя, но в тяжелом состоянии», – так сказал врач. «Ладно, с утра сам зайду. Спасибо». Я, когда проверял оружие, нашел катушку провода. Они могут подойти для того, чтобы починить вышку и вернуть связь. Так и сделаем. Сообщи о находке энергетику. Пусть посмотрит, подойдут эти провода или нет. Будет сделано. Дейл ушел, а Брайан сел на крыльцо и прислушался к звукам Салима. Вдалеке были слышны удары молотов и крики рабочих, что уже приступили за починку стены. Внутри Салима сейчас практически не было вооруженных людей. Все они патрулировали периметр, чтобы иметь возможность не подпустить врага к стене, пока та не готова. Он бы хотел вернуть в Салим ночную тишину, когда на улицах практически нет людей. Все работы, кроме медицинских и охранных, останавливаются, и город погружается в спячку. Войдя в дом, Брайан уже знал, что будет делать дальше – «Главное, чтобы он оказался на верном пути, ведь права на ошибку у него не было».